«А ведь моя работа, как ни крути!» – подумал Олег с какой-то странной гордостью. Он махнул рукой. «Теперь можно». Девушка полетела к нему так, как будто он раздавал тут манну небесную. Ему на силу удалось задвинуть ее за спину. Потанин осторожно подобрался к двери, протиснулся внутрь. Фюзеляж лежал на брюхе. Шасси отвалились, попасть в салон было несложно. Он дрожал от волнения, а Катя просто тряслась –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 Впрочем, здесь хватало и не только рядовых. Оберштормфюреру Бруннеру стальная консоль вонзилась под углом в ключицу. Она прибила его к стене. Научного сотрудника Фредерика Бурхарта раздавил контейнер. На свободе осталась только голова с торчащими ушами. Посмертная маска запечатлела дикую боль. То же самое произошло и с женщиной. Олегу казалось, что это кукла, упавшая с большой высоты. В ее скелете не осталось ни одной целой кости. Лицо посинело, почти не узнавалась Бедная баронесса. Майор почувствовал что-то вроде жалости. Какая не есть, а женщина. Похоронить свою супругу барон не удосужился. Даже не накрыл ее ничем. Интересно, хоть всплакнул над трупом? Потанин еще раз осмотрелся. Барона тут не было. Да и мертвых пассажиров оказалось маловато. Значит, остальные выжили и ушли. Им крупно повезло.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 Впереди снова заголубил просвет. Большая поляна, трава по колено, метров триста простреливаемого пространства. Он махнул рукой, падай. Рухнул сам, подполз к корявому пню на опушке. Катя сопела, успевала за ним, едва не упиралась в пятки. А вот и они. Немцы уже почти прошли поляну и втягивались в дальний осинник. Они шагали гуськом, еле тащились, волокли на себе какие-то сумки, чемоданы...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 «А если кто-то из них задержится на опушке, а мы тут бежим такие красивые?» Она раздраженно пыхтела, дорожала от нетерпения, наверняка считала все это сущим пустяком. «Подумаешь, 9 вооруженных людей. Разве ее верный друг майор Потанин не справится с ними одной левой?» Он сам изнывал от нетерпения, считал минуты. Потом приказал ей следовать за ним строго в кельваторе и побежал, пригнувшись через поляну.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 Видимо, им всем досталось момент встречи самолета с лесом. Мобильность у парня была неважная, ему умешал ранец, явно перегруженный. Он стащил его, поставил под ноги, облегченно перевел дыхание, извлек из пачки мятую сигарету, прикурил, жадно затянулся. Все, расслабился служивый, понятно, что никто не ждет атаки. Олег терпеливо выжидал, надеялся, что солдат примет более подходящую позу.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 А если не вернёшься? Она смотрела на него с мольбой. Сердце Олега сжалось. Он с трудом оторвал от неё глаза и сказал: "Вернусь, можешь не сомневаться". Он полз по лесу, стараясь не высовываться на опушку, ранил ребра о торчащие корни, давился землёй и иногда вставал на колени и снова падал. Зрение подводило его, теряло резкость. Оставалось полагаться только на слух.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 Он полз по подвернувшейся канаве, преодолел метров десять, вскочил, снова сделал рывок. Противник не ждал его в этом месте, замешкался, открыл огонь с опозданием. Олег прыгал тушканчиком, опять катился, жесткий каркас ранца вгрызался в лопатки. Наконец-то он заметил, где засел автоматчик. За разивесистым деревом с толстыми ветками мелькнула и пропала офицерская фуражка. Майор снова полз, не отрываясь от земли. спешка тут неуместна».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 Что было странно при таком количестве пойманного свинца. Он истекал кровью, беззвучно открывал и закрывал рот. Глаза его мутнели. Олег наклонился над ним. «С этим тоже все ясно. Счастливого путешествия, гер-майор». Нитки что-то пробормотал, вздрогнул еще разок и затих. Рядом с ним валялся набитый до отказа вещь мешок советского образца. Трудно все запомнить, а ведь потом придется ходить подбирать. Потанин встал за дерево, прислушался –